а после посещения наблюдательного пункта фандорин больше ничего предпринимать не стал поехал на извозчики домой насвистывая арийку из гейши что случалось с Эрастом петровичем крайне редко и являлось признаком необычайного оптимизма во флигеле на малой никитской между фандориным и его слугой состоялся долгий обстоятельный разговор по японски причем говорил в основном эраст петрович А Масса слушал и все повторял «хай, хай». По ходу беседы статский советник нарисовал на листке бумаги схему бань. Потом ответил на несколько вопросов и приспокойно отправился спать, хотя шел всего лишь третий час пополудни и никаких важных дел исполнено не было. Спал долго, до шести часов.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 Сунул «Велодок» — миниатюрный пистолет, изобретенный для велосипедистов, которым докучают бродячие собаки. В другую кобуру, приспособленную для ношения под мышкой, спрятал главное свое оружие — семизарядный герсталь-боярд, новейшее изобретение льежских мастеров. Слуга еще попытался пристроить на поясе у Фандорина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 Потом стукнешь в шестой условным сигналом, и я тебя впущу. Авокатта? Понял. ты Масс, браво ответил Масса. Демо понял, но не договорил, потому что в дверь затрезвонили раз, другой третий. Это ваша новая наложница, вздохнул камердинер. Только она звонит так нетерпеливо.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 Я же просил тебя телефонировать, — расстроился Фандорин. Я действительно ухожу, а когда вернусь, пока не знаю. И масса скоро уйдет. Терпеть не могу телефона, — отрезала черноукая красавица. Он какой-то неживой. И куда же ты собрался? — По одному важному делу, — уклончиво ответил Эраст Петрович. И вдруг, поддавшись безотчетному порыву, быстро добавил.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 а извержение Фудзи в пятом году эры Вечного Сокровища восхитился масса. Так вы говорите, господин, что оружие мне брать не нужно, даже самого маленького ножика, который так удобно прятать в набедренной повязке. Прятать нож все равно было бы негде, потому что в бассейной зале никто набедренных повязок не носил. Мужчины были совсем голые и на Масин вкус весьма уродливые, волосатые, будто обезьяны, с чрезмерно длинными руками и ногами. Особенно неприятно было смотреть на одного с густой красной шерстью на животе и груди. Маса не раз и не два с гордостью оглядел свое гладкое, красиво округленное в боках тело. Если прав английский ученый, мудрец тярулидзу Даруин, и человек в самом деле произошел от обезьяны, то японцы продвинулись по этому пути гораздо дальше, чем красноволосые. В бане массе совсем не понравилась. вода была недостаточно горячая, неуютные каменные стены слишком сверкали, да и вообще ожидание что-то чересчур затягивалось. Кроме камердинеров в бассейне плескались еще девять человек. Трудно сказать, сколько из них были разбойниками. Насчет одного хмурого черноволосого с большим, как у каппы, носом и поджаром мускулисом торсом никаких сомнений быть не могло. На боку и на груди у насатого краснели свежие рубцы, а левое ухо было обрезано. Опытным взглядом, Масса сразу определил след скользящих ударов острого клинка. Явно якудза, разве что без красивых цветных татуировок. К подозрительному человеку Масса старался держаться поближе, но некоторые из купальщиков выглядели вполне мирно. Например, тоненький белокожий юноша, сидевший на бортике неподалеку. Он рассеянно поигрывал цепочкой, прикованной к бронзовому поручню, который опоясывал весь бассейн. Поручень был для того, чтобы за него держаться, а для чего к нему прицепили железное кольцо с цепочкой, масса сообразить не смог, но ломать над этим голову не стал, потому что были дела поважнее. На галерею, расположенную за колоннами, выходило шесть дверей, как и полагалось по схеме. Господин должен был находиться за крайней дверью справа. Туда разбойники не сунутся. Они ворвутся в одну из первых четырех дверей. Надо только запомнить, в какую именно и бежать господину. Проще простого. Но как разбойники обойдутся без оружия? Красноволосые не умеют убивать голыми руками. Им обязательно нужна сталь. Откуда же в бане возьмется пистолет или нож? — Пора, — сказал друг-человек со шрамами. Крики и плеск разом смолкли. Четыре руки сзади крепко взяли массу за его замечательные бока, подтолкнули к бортику. И прежде чем камердинер опомнился, миловидный юноша вытянул цепочку из воды. На конце у цепочки оказалось еще одно железное кольцо, которое немедленно защелкнулось у массы на запястье. — Спокойно, сударь, — сказал юноша. — Стойте тихо. И с вами ничего плохого не случится. — Эй, позвольте, господа, что за шутки? — раздался возмущенный крик. Масса обернулся и увидел, что точно таким же манером к поручням пристегнуты еще трое мужчин, очевидно, случайных посетителей. Все остальные купальщики, шестеро молодых людей, включая носатого главаря, быстро выбрались из бассейна. В ту же секунду из двери, ведущей в раздевальню, выбежали еще двое совершенно одетые, и у каждого в руках еще целый ворох одежды. Голые разбойники стали быстро одеваться, не обращая внимания на возмущенные крики прикованных. Масса дернул цепь, но она держала крепко. Это были самые настоящие ручные кандалы, в которые заковывают арестованных преступников, как он только раньше не догадался. Разбойники пришли раньше, прицепили оковы одним концом к поручню, второй спустили под воду и стали ждать условленного часа. Коварная нечестная уловка лишила массу возможности выполнить свой долг. Сейчас бандиты ворвутся в одну из дверей, увидят, что там никого нет и станут проверять остальные, а предупредить господина нет никакой возможности, кричать нет смысла. Во-первых, в сияющей зале любой вопль рассыпется бесполезным эхом, сольется с плеском воды и гулкими голосами купальщиков. Конечно, масса умел кричать очень-очень громко, и, может быть, господин через запертую дверь услышит его голос. Но господин не станет скрываться бегством, а наоборот поспешит на помощь, вот чего ни в коем случае допускать было нельзя. Вывод? дождаться пока разбойники вломятся в одну из дверей и тогда ушарать во все легкие тем временем бандиты оделись и в руках у них откуда ни возьмись появились револьверы восемь человек с револьверами это слишком много подумала масса если бы без револьверов с ножами то ничего вдвоем можно бы справиться а так совсем нехорошо господин один их восемь и еще револьверы главные кудза Взвел курок и сказал, пожарский ловок, не мямлить, сразу огонь. Гемеля, гвоздь, вы, дверь. Двое самых больших разбойников бросились вверх по мраморным ступенькам, остальные держались чуть позади. Дают первым двоим место для разбега, чтобы вышибить дверь, догадался Масса. Интересно, куда они свернут, налево, к первым трем кабинетам или направо? Свернули направо, значит, четвертый. Но бандиты, предназначенные на роль тарана, прошли мимо, даже не взглянув на четвертую дверь, не остановились и подле пятой. Масса, хоть и стоял по грудь в горячей воде, от ужаса стал совсем холодный. «Дана! Киоцуке! Господин, берегись!» Эраст Петрович прибыл к парадному входу в Петросовске ровно в десять. Вас уже ждут в шестом с, с поклоном, — доложил служитель. В остальные пять еще никто не пожаловал». «Пожалуют», — ответил статский советник, — «попозже». Прошел широким коридором, поднялся в бельетаж, снова коридор, поворот. Справа располагался вход в дамскую половину, слева начинались отдельные кабинеты. За ними служебная лестница. Прежде чем войти в номер, Фандорин еще раз осмотрел локацию и остался удовлетворен. Если придется быстро ретироваться, очень удобно, один прикрывает огнем, второй добегает до угла, потом наоборот, перебежки короткие, риск попасть под пулю минимальный, да и вряд ли дойдет до пальбы. «Много ли об это время посетительниц в Дамском?» — все же спросил он на всякий случай у сопровождающего. Тот улыбнулся почтительнейшим образом, самым легким намеком на игривость. «Пока много, но новых уже не будет для слабого полупознаватос. Тут у них и вход, и выход?» — встревожился Фондорин. «Никак нет. Выход с другой стороны». — Нарочно устроен. Женщина ваша милость не обожает, когда ее после бани наблюдают с полотенцем на волосах. — Чем через парадно идти? Предпочитают Юрк в саночке и адью? Раст Петрович дал человеку монетку и вошел в кабинет. — Как молодой повес ждет свидания... Так я весь день минуты ждал, когда чего-то там подвал мой тайный жизнерадостно приветствовал его голый пожарский, сидевший в кресле с сигарой в зубах. Перед князем на столике стояла бутылка кашеблан, бокалы, ваза с фруктами, лежала раскрытая газета, шампанское. Чуть поднял брови Фандорин, Имеется повод для веселья. У меня «да». — загадочно ответил Глеб Георгиевич. — Но по порядку, не будем забегать вперед. Раздевайтесь, окунитесь, — он показал на маленький бассейн в полу, — а потом потолкуем. У вас-то как? Добыча есть? Ираст Петрович взглянул на запертую дверь, что вела в общую залу, и уклончиво произнес, — скоро будет. Пожарский с любопытством взглянул на него и обмотал бутылку салфеткой. Ну, что вы стоите, как покупатель на невольничьем рынке? Раздевайтесь. Раздеваться в намерении Раста Петровича не входило, поскольку план предусматривал вероятность поспешной ритирады. Однако разгуливать в одежде перед совершенно голым человеком было глупо и неприлично. Вдруг уловка и вовсе не сработает. Так и стоять в пиджаке. К счастью, удобный и простой спортивный костюм позволял одеться в считанные секунды. В конце концов, нижним трико, жилетом и манжетами с воротничком можно было и пренебречь. — Вы что, стесняетесь? — засмеялся князь. — Как то на вас похоже? Статский советник скинул одежду и положил ее на диван, как бы случайно пристроив сверху оба револьвера и стилет. Пожарский присвистнул. — Серьезный арсенал. Я с уважением отношусь к предусмотрительности. Сам таков. Покажете потом ваши игрушки? А я вам покажу свои. Ну, сначала дело. Ныряйте, ныряйте. Одно другому не мешает. Эраст Петрович еще раз мельком оглянулся на дверь спрыгнул в бассейн, но плескаться в теплой воде не стал, сразу же и вылез. — Вы истинный антиной. Князь оценивающий рассматривал фандоринское телосложение. Диковинная у нас обстановка для оперативного совещания. К делу? К делу. Статский советник сел в кресло и тоже закурил, но мышцы ног держал напряжение, готовые вскочить, как только масса постучит в дверь. Что Диана, с не вполне понятной веселостью улыбнулся пожарский, призналась в грехах. Интонация вопроса показалась Пандорину странной, и он ответил не сразу. «Давайте я сообщу вам о своих выводах несколько позже. У меня есть серьезные основания надеяться, что главный виновник обнаружится уже сегодня». Но ожидаемого эффекта эти слова на собеседника не произвели. «А я знаю, как найти нашу неуловимую бг парировал князь, — «я очень скоро всю ее зацапаю». Раст Петрович почувствовал, что бледнеет. Если Пожарский говорил правду, значит, он сумел найти еще более действенный и короткий путь к решению сложной задачи. Поборов уязвленное самолюбие, Фандорин сказал, «Поздравляю, это большой успех, но каким же договорить не пришлось, потому что в этот миг из-за двери донесся крик». Слов разобрать было невозможно, но вне всякого сомнения кричал Масса. Это могло означать только одно план нарушен и нарушен каким-то чрезвычайно неприятным образом. Эраст Петрович вскочил на ноги, чтобы броситься к одежде, однако тут раздался оглушительный треск, и дверь, что вела в бассейну, слетела от мощного удара с петель. В кабинет с разбега влетели. Двое мужчин, за ними лезли еще целая орава. Фандорину не нужно было производить хронометраж, чтобы понять, ни до одежды, ни до оружия добраться он не успеет. Оставалось лишь надеяться, что хватит времени выскочить в коридор. Пожарский выхватил из-под газеты маленький двухствольный пистолетик и два раза выстрелил. Самый первый из нападающих всплеснул руками, пробежал по инерции еще несколько шагов и рухнул лицом в бассейн, а князь отшвырнул разряженное оружие и с поразительным проворством метнулся следом за Фандориным. В дверь они влетели одновременно, столкнувшись голыми плечами. На голову Расту Петровичу посыпалась труха, это в косяк ударила пуля, и в следующее мгновение оба руководителя сыска вывалились в коридор. Пожарский, не оборачиваясь, припустил направо, бежать в том же направлении не имело смысла, Первоначальная диспозиция с поочередными перебежками под прикрытием дружественного огня утрачивала всякий резон за неимением оружия. Статский советник бросился налево к служебной лестнице, хоть и не имел представления, куда она ведет когда схватился рукой за перила от стены брызнула каменной крошкой фандорин коротко оглянулся увидел что за ним побежали трое и рванулся вверх успел заметить что внизу решетка огромными прыжками через три ступеньки преодолел пролет Дверь с висящим замком, еще два пролета, опять замок. Внизу грохотали торопливые шаги. Оставался всего один пролет. На верхней площадке смутно темнела еще какая-то дверь, заперта. Железная полоса, замок. Раст Петрович взялся руками за холодную ленту металла и, согласно учению о духовном могуществе, вообразил, что она бумажная, рванул никчемную полоску на себя, и замок вдруг отлетел в сторону, залязгав вниз по каменным ступеням. Торжествовать было некогда, Фондорин вбежал в какое-то темное помещение с низким косым потолком, сквозь маленькие оконца просматривалась покатая, тускло-мерцающая под лунной кровля. Еще одна дверь, но без замка и хлипкая, ей хватило одного удара ноги. Чиновник особых поручений выбежал на крышу и в первый миг задохнулся от ледяного ветра. Но холод был не самое худшее. Беглого взгляда вокруг оказалось достаточно, чтобы уразуметь, деваться отсюда совершенно некуда. Фандорин бросился к одному краю, увидел далеко внизу освещенную улицу людей и экипажа, метнулся в противоположную сторону, внизу заснеженный двор. На дальнейшее исследование времени не осталось». От чердачной надстройки отделились три тени и медленно двинулись к застывшему над пропастью обреченному человеку. — Быстро бегаете, господин статский советник, — еще издали заговорил один лица, которого был не разглядеть. — Посмотрим, умеете ли вы летать. Раст Петрович повернулся к теням спиной, потому что смотреть на них было неприятно и бессмысленно, глянул вниз. — Летать! Увидел под собой голую стену, без окон, снег, хоть бы дерево, можно было прыгнуть, попробовать ухватиться за ветки. Летать? Высшей степенью мастерства у клана крадущихся, научивших Фондорина искусство управлять духом и телом, считался трюк под названием «Полет ястреба». Эраст Петрович не раз рассматривал рисунки в старинных рукописях, где техника этого невероятного фокуса была изображена подробно во всех деталях. В древние времена, когда царства страны солнечного корня вели многовековую междоусобную войну, крадущиеся считались непревзойденными лазутчиками, им ничего не стоило, вскарабкавшись по отвесным стенам, проникнуть в осажденную крепость, и выведать все тайны обороны. Однако куда труднее было выбраться с добытыми сведениями обратно. Время на то, чтобы спустить веревочную лестницу или хотя бы шелковый шнур у лазутчика имелось не всегда. Для этого и был придуман полет ястреба. Учение наставляло ⁇ прыгай без толчка, ровно, чтобы зазор между тобой и стеной составлял две ступни, не больше и не меньше. Тело держи идеально прямо, считай до пяти, потом резко бей пятками по стене, перевернись в воздухе и приземляйся, не забыв сотворить моление будди Амида. Рассказывали, что мастера древности умели совершать полет ястреба со стен высотой в сто сяку, то есть пятнадцать сажений. Но Ираст Петрович этому не верил. При счете до пяти тело успеет пролететь всего 5-6 сажений. Последующий кульбит, конечно, смягчит падение, но все же вряд ли возможно уцелеть, прыгая с высоты, превышающей семь-восемь сажений, да и то при условии невероятной ловкости и особенного расположения буддиамида Однако для скептицизма момент был неподходящий, сзади приближались неспешные шаги, торопиться господам нигилистам теперь было некуда, сколько же здесь всяку попробовал сообразить статский советник, не больше пятидесяти для средневекового лазутчика сучий пустяк, твердо помня, что прыгать надо без толчка, он вытянулся в струнку и сделал шаг в пустоту. Ощущение полета показалось Расту Петровичу отвратительным. Желудок предпринял попытку выскочить через горло, а легкие замерли не в силах произвести ни вдох, ни выдох, но все это было несущественное, главное считать. На пять Фандорин, что было сил, ударил ногами назад, ощутил обжигающее прикосновение твердой поверхности и сделал относительно несложную фигуру, атакующая змея, именуемую в европейском цирке двойным сальто. «Намо Амида Буцу! Славлю Будду Амида!» — успел мысленно произнести Фандорин, прежде чем перестал что-либо видеть и слышать. Потом ощущения пробудились, но не все. Было очень холодно, нечем дышать, и все равно ничего не видно. Эраст Петрович в первый миг испугался, что из-за молитвы угодил в буддийский ледяной ад, где всегда холодно и темно, но в ледяном аду вряд ли знали по-русски, а глухие голоса, доносившиеся откуда-то из-под небес, говорили именно на этом языке: Шварц, где он, как сквозь землю провалился? Вон он! закричал другой голос, совсем молодой и звонкий, в сугробе лежит, просто отлетел далеко. Только теперь, оглушенный падением, Фандорил понял, что не умер и не ослеп, а действительно лежит лицом вниз в глубоком сугробе. Глаза, рот и даже нос, забитый снегом, отчего невозможно дышать, и темнота. «Уходим!» — решили наверху. «Если не сдох, так все кости переломал». И в Поднебесье стало тихо. «Если и переломал, то не все». Это статский советник понял, когда сумел подняться сначала на четвереньки, а затем и в полный рост. То ли наука крадущихся спасла, то ли Будда Амида, а вернее всего, кстати, подвернувшийся сугроб. Шатаясь, пересек двор, через подворотню выбрался в звонарный переулок прямо в объятие городовому, — Господи, совсем с ума посходили! — ахнул тот, увидев облепленного снегом голову человека. — Полят почем зря, в снегу телешом купаются. — Ну, господин хороший, ночевать тебе в околотке! Ираст Петрович еще немного пошатался, держась за отвороты жесткой заиндивившей шинели, и стал медленно оседать.